Глава 26. Утро после вечера началось с небольшого дождя. Разбудившая меня семечка из-за непогоды очень грустила и просила придумать что-нибудь такое, что позволит ей вместе со мной продолжить проводить день на улице. Ничего лучше, чем нашить карман в нагруди и прикрыть его сверху кожаным козырьком, на ум не пришло, но и это оказалось достаточно. Когда мы вышли на улицу и влага стала впитываться в мою одежду, фея недовольно забурчала, а после, словно делая мне одолжение, прибегла к своей магии, превратив мою куртку в один большой, греющийся от вселенской энергии радиатор. Каждая капля, падавшая на мою одежду, тут же превращалась в пар, да и сам я быстро начал потеть, уговаривая мою карманную печку убавить пару градусов. Детали лодки по периметру прошлой шлюпки собрал еще до наступления полудня. Затем приступил к созданию первых скутумов, римских щитов. Железа для каждого из них у меня нет, потому решил создавать менее надежную, чисто деревянную, китайскую, подделку. Также для устрашения решил создать большой и тяжелый арбалет. Не такой здоровый, как баллиста, но и не маленький. Такой, чтобы стрелять на весу, из него мог разве что крепко сложенный воин, типа му, подобным крупнокалиберным оружием я собирался увеличить дальнобойность, чтобы наши ребята, находясь в безопасности, могли бить по хищнику, не опасаясь ответного огня. Оружие, способное нагонять на врага ужас и отгонять от берега до того, как он подойдет на опасную дистанцию, сильно облегчит все дальнейшие плавания, спуски и подъемы вдоль рек. Одного арбалета для шлюпки, естественно, мало, но если испытания пройдут хорошо, такими можно вооружить всю галеру, оснастив борта и бойницы специальными подставками для более комфортного прицеливания. Мы разобьем врага на подступах, заставим бояться нашего оружия, сделав любое последующее плавание не опаснее простой речной прогулки. Все же не зря даже в моем мире существовало вооружение защитного и наступательного типа. Те же снайперы, их винтовки, эффективнее всего они показывали себя именно в обороне и на подготовленных позициях. Это не запрещало использовать их при штурмах, укреплений. Но все же, насколько я помню из документальных фильмов, оборона и отстрел наступающих сил врага для них самое то. Мистер Матвеем все бревна перенесли. прикажете выкорчевать пни. Бойко отчитался, а после полюбопытствовал мужчина племени Зая. Еще недавно, израненный, напуганный, он со своей ребятнёй прибился к нашему поселению и сейчас спасения. А сегодня, не боясь зубастых пастей, орудовал арбалетом вовсю, пыхтел и трудился на благо общества. Тягал бревна, рубил ветки и дрова, прям бодрячком, мужик, красавчик. Нет, пойдем срубим еще, того, что привалено, все равно не хватит. Потратив еще полчаса на рубку, замечаю первые следы из носа на моем топоре из металла. Лезвие в целом еще ничего, только затупилось, а вот рукоятка вот-вот разлетится. А так, где ломается одно, исчезает все. Шанс того, что уцелеет лезвие, в разы меньше шанса сохранить деревяшку. Жаба душила меня, не хотелось терять дефицитную сталь. Но тут уж ничего не попишешь. Въебав топор об толстое дерево, за вспышкой слышу глухой тяжелый шлепок об землю. Халява! Лезвие, спизженное у рукунов, уцелело. Приобретя свежие зазубрины, стало выглядеть куда менее симпатично. Но когда я вставил в него палку и вновь создал магический инструмент, стало выглядеть как новенькое. «Матвеем, а вы, оказывается, главный враг леса!» Глядя на то, как я в удар кладу деревья, прошептала из кармана недовольна фея. «Посмотрим, как ты запоешь, когда по весне мы начнем высаживать яблоневые, грушовые и виноградные, если найдем сада». «Фрукты? Вы собираетесь выращивать фрукты?» Забыв о срубленных деревьях, запищала фея. «Ну, может, и не такой вы и враг. Вы же со мной поделитесь, да? Мы же друзья, да?» Корыстная фея, что еще недавно обещала слинять при первой возможности, уже задумывалась о том, чтобы остаться до следующего года. Ха! Где фея, там и ее высокие, стройные, горделивые, голубоглазые защитницы с точенными фигурками и горящими, жаждущими своего принца сердцами. Ух! Внутри ж все закипело. Или... Стойте! Погодите! Как... Фея, не услышав ответа, надулась, вновь стала подогревать мою куртку, а вместе с ней и тушку. «Да поделюсь я с тобой, поделюсь, ты ж как-никак почетный гость!» Хлопнув по карману и вернув высунувшуюся любопытную Варвару обратно, представляя трепещущих перед моей силой эльфиек, похихикал я. Пообедав, первым наблюдал, как досыта, прям до отвала, словно на убой закармливают наших пленников. Что вчера, что сегодня, ели они с таким звериным аппетитом, словно всю ближайшую неделю их будут морить голодом, и ужин для них никогда не наступит. «О, кузнец, я никогда столько много не ела!» Набив требуху, не стесняясь грязи, с жопой плюхнулась и разлеглась на земле волчица. К примеру ее последовал молодой волк, и лишь вторая, выглядевшая более культурной хищница, также объевшись под задницу, свою свернула хвост, а после, присев спиной, уперлась в стену. Взглядом своим печальным, мокрая и грязная, она словно раб, Неверующий в светлое будущее вгляделось в дождливое небо. Они не голодали, но хоть их и назвали равными нам, по-прежнему связанными, мокли под дождем. После всего сказанного и обещания принять их в наше общество, как я могу так с ними обращаться, держать в подобных нечеловеческих условиях?» Стены мои, на которых ночью и во время дежурств размещались кроли, были оборудованы навесами, крышами, а местами даже обвязаны ненужными трофейными щитами хищников. Кроли дозорные, пусть и подмерзали, но находились в сухости, когда хищники жили, как свиньи в грязи. Проверяя себя на прочность и концентрацию, остаток дня потратил на строительство двух внутренних казарм по обе стороны стен. а также открытого навеса, где на дощатом полу, на затрофейных шкурах разместил хищников. Небольшие казармы с десятью двуспальными койками в каждой из них и маленькой печкой для обогрева выглядели максимально простецки и засланы были просушенными над огнем свежесрезанными травами. Поверх прикрывали их немногочисленные ошметки, имевшиеся у нас в избытке гоблинской одежды. Хорошо, когда твой народ, привыкший ко всякому, неприхотлив. Даже эти сарайные условия мои воины приняли как величайшее подношение и божественный дар. Ведь когда на улице было градусов 10 или меньше, внутри температура колебалась от 15 до 14, что с учетом животного меха и нерастопленной печи казалось очень даже хорошим результатом. Тем более, когда сверху не капает, не нужно спать, сидя или на земле, боясь, что тебе кто-то на ухо наступит. Возможность лечь, и спокойно вытянуть ноги, оставалось неоспоримым преимуществом казарм перед другими местами не столь отдаленными. Короче, я, как и обещал, позаботился о будущих домиках для вырвыр, -выр, временно заселил в них кроли, а после в очередной раз, пообедав проклятой рыбой, с испорченным настроением отправился спать. И вроде день неплохой был и прожит не зря, собой и трудом своим гордился и был доволен, но настроение все равно находилось на уровне нуля. Еда однообразная, сточертевшая, все настроение портила, хоть в петлю лезь, ей-богу. Так завершился второй день после отправки Коба домой. Утро я встретил, жуя жареную рыбу и косо поглядывая на трофейного, перемалывающего в своей клетке траву пик-пика. Я не живодер, люблю милых и пушистых существ, только взгляд мой зверьку ничего хорошего не сулил. Точно так же, как и чувство, ставшее у меня поперек горла рыбной кости. «Клянусь, еще один день на рыбной диете, и я сам себя голыми руками душу. Кабага!» Все так же, глядя на пик-пик, тяжело вздохнул, подозвал я здоровяка, собираясь спихнуть на него всю грязную работу. Заметив, куда я гляжу, охотник усмехнулся и тут же коварно произнес «Будет сделано!» «Желаете его также между всеми по-честному разделить?» Блять, на больное давит!» «Каждому, кто откажется от мяса пик-пик, сегодня двойной рыбный паёк и по возвращению в деревню угощение из моих личных запасов». Кабага присвистнул. хило, Это как вам так рыбка-то не угодила?» Не то испорченную кто подсунул?» На этот вопрос я не ответил, и, молча отдав свою надкушенную рыбу пом, словно серый кардинал, одернув сшитый на скорую руку плащ, двинул обратно к своей лодке. Сегодня я не то что есть, я даже говорить о рыбе не имею ни малейшего желания. Понимаю, что сегодня моя скромная персона еще в более худшем расположении духа, чем вчера, Семечка, дабы не слушать мой недовольный бубнёж, перекочевала в карман Хо-Хо. Вдвоём они пообещали что-нибудь придумать, и уже к полудню принесли мне тарелку с отваром странного цвета. То была какая-то полумагическая лабуда, сделанная при помощи силы феи и перемешанная с еловыми иглами и шишками. Вкус у неё, как и у всего в этом мире, оказался горький. Но на удивление приятный и тонизирующий, он помог отогреться, отвлечься от побаливающих расцарапанных рыбными костями десен. В общем, кое-как вернув себе расположение духа, краем глаза заметил, как снимает с бедного ушастого красавчика шкуру кабага. «Прости меня, милый пик-пик, либо ты, либо я». Жертва его и скорее приближение мясного ужина мотивировали еще сильнее. Скрафтив очередную шлюпку, стал накидывать на нее деревянный каркас. Для будущих стен и потолка, затем к нему принялся подвязывать щиты. Сила моя долго молчала, пыталась конкретно понять, что я хочу. Долго ничего не получалось, но к закату третьего дня... Под далекий громовой раскат магия созидания наконец-то сработала. По три весла с каждой стороны, щиты как стены и крыша, а между щитами узкие бойницы. Неприкрытой в лодке оставалась лишь корма, через которую в эту вундервафлю и будет происходить посадка. Уже завтра первая команда, изучив особенности нашей речной черепахи, отправится на разведку реки. А я в очередной раз стану на шаг ближе к исполнению озвученных мною обязательств. Мы обязательно спасем вырвыр, -выр, а после покорителями водных просторов вернемся домой. Ужин выдался как никогда сочным, мясистым и вкусным. Я не ел этого пикпика, а жрал. Аппетиту моему могли позавидовать даже самые голодные, словно готовя специально под меня. Кабага и Хухо оставили часть тушки на завтра. Когда я поинтересовался у них, мол, неужели все отказались от мяса и оставили его мне, здоровяк усмехнулся и, когда женщина отошла, кинул взглядом в сторону Хухо. Если шаман хочет есть мясо, значит он будет есть мясо, а остальные потерпят, процитировал слова целительницы охотник. Вот она, настоящая женщина, все для своего мужчины. Едва не пустив скупую слезу, на вечер в покое свои пригласил одну лишь только и ждавшую этого хо-хо. С третьей на четвертую ночь, словно предчувствуя что-то, нас дважды беспокоили блуждающие отряды разведчиков врага. Сначала они попытались подплыть к простой шлюпке, дабы попытаться ее затопить. Пару рыкунов пристрелили у пирса. Еще двое хищников, нашпигованные болтами, всплыли к рассвету у самой лодки. Цель на причале весьма доступная, и если она мне для чего-то нужна, то хищникам непременно нужно это уничтожить. Вот оно, вражеское примитивное мышление, с очень для меня мерзкими и неприятными последствиями. В плотном утреннем тумане мы спустили на воду черепаху. Погрузив в нее болты, оружие, ведра на случай подтопления, дождались, когда туман начнет рассасываться, и впервые без моего присутствия отправили команду в учебное плавание. На борту, тренируя в себе качество гребца и капитана, присутствовала пом. Сегодня она, будучи главной в команде, учила кабага основам пониманию движения на воде, а также важности синхронного движения веслами. Задача для них была поставлена простая – изучить истоки русла и ее разветвления, о котором говорила семечка, по возможности испытать новый тяжелый арбалет, а также защиту черепахи. Категорично, даже если этого будет требоваться для прохождения к руслу, я запретил грибцам приближаться к берегам, На абордаж с земли их, может, и не возьмут, но какая-нибудь гнида точно додумается нырнуть в воду, подплыть поближе, а после, зацепившись за лодку, из воды начнет ковырять в ней дыры, потому любое появление в борту или днище повреждений равносильно команде о подступлении. Когда туман рассеялся, к берегу поглазеть на наш новый диковинный аппарат выползло множество хищников. Несмотря на то, что вокруг озерного кипела работа, враг не торопился нападать. Пока мои лесорубы таскали лес, а мувы корчевывали пни, превращая просеки в пригодные для строительства и посева в поля, рыкуны нарезали круги. Стучали зубами, даже кричали что-то на своем полудемоническом языке, который я не понимал. Гогота слышно не было. Враги настолько сильно умылись собственной кровью, что смех, улыбки, а быть может даже и вера в свою непобедимость напрочь стерлись с их лиц. «Матвеем, лодка исчезла из видимости!» – оповестил меня со стены Обба. «Это хорошо, значит, в разветвлении русла достаточно широкое для безопасного прохождения черепахи». «Продолжай наблюдать», – показав поднятый вверх большой палец, ответил я. Бродя среди сложенных в стопку деревьев, я искал самое толстое, самое длинное, то, которое в дальнейшем станет хребтом нашей галеры. По размерам своим задумка моя была ничуть не меньше, а может даже и больше первого моего дома. Взгляд зацепился за древесного исполина. Выделялся среди других он идеальной ровностью, шириной, а также тридцатиметровой длиной. — Хорошее деревце было. Доживав свою рыбную порцию, вместе с Хохо -Хо пожаловала ко мне семечко. «Сто двадцать семь лет прожила. Покуда... Ну, да ладно! Хочу, чтобы ты попросил Хо-Хо на ужин приготовить суп из пик-пик». Крольчиха заинтересованно перевела взгляд с на меня. Я, естественно, пересказал пожелания нашей гости, а после предложил Семечку обучить Хухо своему лесному языку. Фея сначала рассмеялась, упомянув о сложности языка хранителей рощи, но потом, немножко обмозговав мои слова и еще разок, поглядев на Хохо, деловито закивала. «С ней-то, может, что-то и получится. Переведи, человече. гордое семечко последней зари сегодня дня станет наставником для ушастой девы». Едва сдерживая смех, все, как и было сказано, передал целительнице. Растерявшись, та сначала хотела отказаться, боясь, что у нее не получится. Но не был я лесным властителем гарема, если бы не смог убедить хохов в том, что если не ты, то никто другой. Как всегда, покраснев от лести и озвучивание всех ее положительных черт характера, Та, с опущенной головой, прижимая к себе семечко, согласилась. В тот час, вернувшись в крепость, Хохо позволила -хо позволило мне наконец-то взяться за обработку и очистку от коры деревянного ствола. Около часа я рубил, стругал, чистил, фасуя по кучкам мусор, что-то пойдет на растопку, что-то на создание веревок, а что-то на новые арбалетные болты. Время шло, мои разведчики все не возвращались. И когда опасения переросли в настоящее беспокойство, меня оповестили. Возвращаются! Ожидая доклада, не находя в себе сил для концентрации, туда-сюда бродил вдоль пирса. Глядел на затыканную стрелами слегка коптящую небо черепаху. Враг продолжал учиться и удивлять. За щитами он впервые использовал на деревянном судне зажигательные стрелы, что в свою очередь не могло не беспокоить. Теперь, когда они все чаще использовали пламя, удумай я сажать пшеницу или другие легковоспламеняющиеся при созревании посевы, труд мой и моих людей может быть с легкостью уничтожен. В дальнейшем при выборе культур под посевы придется учитывать и данный факт. «Суки!» Черепаха причалила, помогая привязать ту. Вижу, как первым на пирс извлекают раненого стрелой в живот кроли. «Как это произошло?» «Как и всегда, случайно. Стрела проскочила между щитов». Вытащив парня, стал разгружать лодку кабага. К раненому тут же подлетела Хохо, -хо, глядев, немедля потребовала нести того в сторожку и греть воду. «А новый арбалет как?» «Что с руслом? Удалось чего разглядеть?» На посыпавшиеся от меня вопросы Кабага замялся, а затем неоднозначно пожал плечами. «Арбалет-то хорош, а вот с рекой есть проблемы. Какие?» «Два пути!» Заживав губу, ответил здоровяк, и в голосе его чувствовалась внутренняя тревога.